Москва ещё держалась, строила укрепления, наступало утро. Кричали в Москве: "На Сретенку, на Сретенку! Там воевода!" К пожарскому на Сретенку собрались мисльники, бронники и другие московские люди. Отряды не давали жечь Белый город, били врагов и раз втоптали их в Китай-город, дошли до Красной площади. На стреньки уже были разделены люди по сотням, собирали оружие. Там, далеко в Кремле, пробили часы. Скоро должен прийти Лепунов. Дмитрий Михайлович рассчитывал на помощь. Тут раздался взрыв в шести местах Белого города. В башнях приготовлены были запасы серы, смолы и порох. Башни устояли, Но начался пожар в тылу у Сретенского отряда. Два раза был ранен Пожарский. Еще час, еще два, продержаться. Прибежал кузнец, сказал, что идут немцы. Дмитрий Михайлович велел стрелять из пушек к картечью. Выпалили два раза, прибежали сказать, нет пороха. Когда Пожарский повел людей в атаку, был ранен еще раз, поднялся, упал. Изранены были мужики Оброчные, и Аноша, и Тимоша, и Павлик, и Матюша. Решили они, что нужно зажечь хлебные склады на Неглинной и спасать князя. Положили князя в сани, посадили рядом жену, детей, покрыли мокрой и стоптанной одеждой. Была уже ночь, вернее, должна она была быть. Но пожар освещал всё вокруг. Хлестнули коней и вынесли коней из огня сани с пожарским. Умолкли пушки на Месницкой, и побежали люди из Москвы, бросая имущество, не думая даже о спасении, просто бежали. Огонь, догорая, стоял над пеплом Москвы, как туман над озером. Над Москвой поднимались закопчённый дым. Со стены смотрели на Москву пан Маскевич и господин Берр. На шею Маскевича был надет крест изумрудный, а сверх окровавленного доспеха накинута соболь и шуба. Берр смотрел на окровавленный подол своей рясы. Шубы он еще не достал. Маскевич смотрел вдаль. Там пробирался среди дымящихся развалин какой-то человек. На голове человека острый колпак русский. Москвичиц взял из рук пастера тяжёлый мушкет и начал рассматривать его внимательно. Хороший мушкет, русской работы. Да и те порохов, господин пастор. Изобилен и богат был этот город, говорил Подмосквичиц, заряжая мушкет. Ясно вельможный гетман Желкевский, когда я имел честь обедать за одним столом с ним, говорил мне, что ни Рим, ни Париж не ли с собом не могли равняться с ним. И вот мы его стёрли в 2 дня. И история не знает подвига более величавого. "Дорогой господин", мой ответил Бер, "история знает разрушение городов столь же прекрасных. Предки мои разрушили Рим, разграбили Константинополь, Была уничтожена когда-то арабами Александрия, и я полагаю, что Трое, воспетые в Ильади, также была обширной. Москевич выслушав господина пастора, достал из подвязного кармана гость жемчуга, крупного как бобы, насыпал жемчек в мушкет, оторвал от полы кусок шёлка, забил пыжом, вздул фитиль и выстрелил в дальнего русского. Тот взмахнул руками и побежал, прихрамывая среди развалин. "Я думаю", сказал Москвевич, "что история не знает такого выстрела. А вы, кажется, пишете летопись, господин пастор. Запомните это. Впрочем, я сам напишу про наши подвиги. Приходите на Кремлёвский двор, сегодня будут делить добычу". К Беру подошёл Буссов. Всё хорошо, дорогой пастор, сказал он. У меня 20 фунтов серебра. Я сменил окраванную рубаху на мне шёлк, а ряса отстирается. Занял место себе и вам в Годуновских палатах и поставил наших коней в царские покои среди языческих изображений русских богов.